Эрнест Ренан «Жизнь Иисуса». Роман. Перевод с французского Усовый. Предисловие отца Александра Мене. Москва. эксма 2007 год. О Ренане и его книге. 6 октября 1845 года По широкой лестнице семинарии святого Сюльпиция в Париже спускался молодой человек в Сутане. Тревога омрачала мягкие черты его лица. Он знал, что идет здесь в последний раз. Жозефу Эрнесту Ринану было всего 22 года. Еще недавно он готовился принять сан священника — Но теперь эта мысль была оставлена навсегда. Сделать столь решительный шаг для юноши нежного и ранимого от природы было мучительно тяжело. Он любил своих учителей и всю атмосферу семинарии. Прежде чем Ринан перешел Рубикон, он долго метался, спорил с самим собой, советовался с друзьями и наставниками, писал им отчаянные письма. Его не осуждали. Отнеслись к принятому им решению с терпимостью и состраданием. Сын бретонского рыбака Ринан вырос в глухом провинциальном городке Трегье, овеянным легендами, где издавна царило старое традиционное благочестие. Отца он потерял рано, Однажды тот вышел в море на промысел и не вернулся. Набожная мать старалась воспитать Эрнеста в устоях веры и добродетели. Ее радовали школьные успехи мальчика, и по совету местного священника она предназначила его для церковного служения. Блестящие способности открыли дорогу юному британцу. После духовного училища его ждал Париж. Там ему предстояло изучать богословские науки, а через несколько лет принять сан. Осенью 1838 года 15-летний Ринан приехал в столицу. Это стало первым глубоким потрясением в его жизни. Оторванный от привычного полумонастырского мирка, он попал в водоворот парижской жизни – звуки которые проникали даже через толстые стены семинарии святого Сюльпиция. Июльская монархия, у всех на устах имена Гюго и Санд, Бальзака и Дюма, утопии, политические споры, мятежи, память о недавних революциях и ожидании новых переворотов, головокружительные идеи, литературные дискуссии, Таким увидел Ренан Париж. Впоследствии писатель вспоминал: буддийский лама или мусульманский факир, перенесенный в мгновение ока из глубин Азии на шумный бульвар, пришел бы в меньшее изумление, чем я, так неожиданно очутившийся в этой среде, столь не похожий на общество наших старинных бритонских пастырей. Этих почтенных голов совершенно одеревеневших или окаменевших, напоминавших те колоссальные статуи Азириса, которыми позже я любовался в Египте, глядя на длинный ряд их, величественных в своем блаженном покое. Мое прибытие в Париж явилось переходом из одной религии в другую. Мое бретонское христианство – не более походило на то христианство, которое встретило меня здесь, чем старинное полотно, грубое, как доска, на тонкий батист. Тем не менее, с натиском кричащей и поверхностной цивилизации Ринан в конце концов справился. Париж привил ему вкус к литературе и помог развить его дарование. Врожденная и воспитанная с детства чистота Любовь к научным знаниям, внимательная забота профессоров – все это оградило Эрнеста от вульгарных соблазнов города. Но его подстерегали другие искушения. В те далекие годы католическая наука всеми силами противилась идеям и методам, которые разрабатывали в Германии исследователи Библии, как протестанты, так и светские ученые – Гердер Шлейермахер, Д.В.Т. Штраус. Они, в частности, утверждали, что далеко не все книги священного писания принадлежат тем авторам, которым их приписывала традиция. Согласно выводам немецких библеистов, некоторые из этих книг создавались постепенно путем слияния отдельных частей. Исследователи пытались осуществить пересмотр всей библейской хронологии и реконструкцию священной истории в целом. Сегодня мало уже кто думает, что эти чисто литературные и исторические проблемы посягают на сущность христианской веры, на самую суть библейского учения. Ведь Церковь признала тексты Библии каноническими вовсе не за точность древней хронологии или фактических деталей, а потому что они соответствовали ее вере воспринятые от апостолов, ее живому преданию. Русский современник ренана философ-славянофил Хомяков подчеркивал, что библейские книги делают священными не авторство, а прежде всего их смысл, принятый церковью. И все же тогда, в XIX веке, у католиков, как и у православных, преобладали иные взгляды. Считалось, что человеческий элемент Библии абсолютно непогрешим в смысле фактов, даже мельчайших, что любые научные коррективы, меняющие традиционные представления, неприемлемы. Между тем, Ринан, погрузившись в труды протестантских библеистов, постепенно убеждался, что многие их теории обоснованы. Это вносило в его сердце и разум тяжкий разлад, В письмах к друзьям он сетовал, что не родился протестантом. Признаюсь вам, писал он своему духовнику, в сочинениях некоторых немецких писателей я усмотрел истинный, как мне кажется, план такой христианской веры, которая может нас удовлетворить. Суждено ли будет мне самому стать сотрудником в деле великой реформы? Меня мучит сознание, что быть может... «Для этого мне придется когда-либо сделаться священником, но я не могу стать священником без того, чтобы не совершить преступного лицемерия». Впрочем, и протестантизм вскоро перестал его удовлетворять. Он чувствовал, что через его веру прошла непоправимая трещина. Матери Нана, узнав о его состоянии, горестно недоумевала – почему Эрнест терзается сомнениями из-за каких-то спорных толкований. Он же полагал, что она хоть и одарена умом, но недостаточно образована. Замечу, что по иронии судьбы церковная наука о Библии позднее оказалась на стороне этой простой женщины, а не ее ученого сына. Но, пожалуй, дело было не только в библейской науке. Французский рационализм, который незаметно для себя усвоил студент Святого Сюльпице, внедрил в его сознание мысль о всемогуществе рассудка и здравого смысла. Аналогичные идеи воспринял он и от немецких библеистов, находившихся под сильным влиянием Гегеля. Односторонний истолкованный Кант питал агностицизм и скепсис. Все это – оказывала разрушительное воздействие на взгляды Ринана. Слепая вера в прогресс и в безграничные возможности естествознания были восприняты им с доверием Неофита. Однако в сердце осталась пустота, которая всю жизнь тяготила его, и которую он тщетно пытался заполнить эстетикой и иронией. Немалую роль во внутреннем кризисе Ринана сыграла его старшая сестра Генриетта, эмансипированная волевая женщина, давно отказавшаяся от религии. Эрнест бесконечно любил и уважал ее. Именно благодаря ее поддержке он нашел в себе силы уйти из семинарии и вступить на светское поприще. В соответствии со своими склонностями бывший семинарист посвятил себя восточной филологии и истории. Он сдал экзамен на степень бакалавра, сотрудничал в журналах, написал труд по истории семитических языков. В 1859 году он побывал в Италии, где начал собирать материалы для большой работы по философии арабского ученого Ибн Ружда Авероэса. Постепенно положение его упрочилось. Он стал членом Академии надписей. Больше не надо было бояться нужды. Знакомство с семьей художника Шеффера, на дочери которого он женился, ввело его в мир искусства, а дружба с химиком Вертелло – в мир науки. Ему покровительствовал известный тогда критик Сен-Беф. Даже Петербургская академия наук избрала его своим членом-корреспондентом. Но старой привязанности не покидали его. Он обратился к Библии и выпустил свой перевод с комментариями Песни Песней, книги Иова, а позднее Эклесиаста. Но все эти труды Не принесли бы Ринану мировой известности, откажись он от старого замысла описать историю раннего христианства. Толчком послужила неожиданная командировка на восток. В 1860 году правительство Наполеона III направило в Ливан научную экспедицию с целью изучения памятников древней Финикии. Одновременно туда прибыли французские войска для подавления беспорядков. Ренан был назначен членом исследовательской группы. В путешествии его сопровождала Генриетта. Во время странствий между Сирией и Палестиной Ринана не оставляла мысль о начальной паре христианства. Он решил набросать первые заметки, излагая тему, как Историю идей. Этот подход вытекал из взглядов немецкого гигильянца Давида Фридриха Штрауса. Еще в 1834 году Штраус выпустил книгу «Жизнь Иисуса», в которой пытался доказать, что почти все евангельские события есть миф, преломление иудейских легенд о грядущем спасителе Мессии. Тезис этот позднее оказался совершенно несостоятельным, но дотошная скурпулезность критика производила на Ринана большое впечатление. В одном он не мог согласиться со Штраусом. Принижение роли самой личности Христа. Даже отойдя от церкви, Ринан продолжал любить его и в этом смысле называл себя христианином. Иисус действительно, писал он, всегда являлся моим учителем, я был убежден, что, жертвуя всем ради истины, я следовал и исполнял один из первых его заветов. Но чем была истина для Ринана? Его новое мировоззрение представляло собой невероятный клубок противоречий. В его произведениях, а он был исключительно плодовит, царила капризная игра ума, Скептицизм соседствовал с энтузиазмом, вера — с неверием. Он сознавал, что подрывает религию, но в то же время восхищался ею как поэтическим взглядом на мир. Он постоянно говорил о Боге, но никогда нельзя было понять, какой смысл он вкладывает в это слово. Исповедуя плоский рационализм, Ринан все же верил в какую-то цель мира, в некий нравственный миропорядок, а это уже выходило за рамки естественного. В своей книге «Будущее науки», написанной еще в 1848 году, он говорил о грядущем Боге как «идеальной сумме всего прекрасного, что было в мире». Этой идее Ринан остался верен до конца дней. Кажется, что Ринану доставляло удовольствие любоваться тем, во что он не верит, и верить в то, что подвергает сомнению. Он проповедовал скепсис, оставаясь романтиком-идеалистом, толковал о прогрессии, но редко упускал случай поговорить о тщетности всех человеческих усилий. Это было, по выражению одного писателя, «некое умственное эпикурейство». Подобный безответственный тип мышления, причудливое манипулирование идеями под дымовой завесой любви к прекрасному, оказался созвучен эпохи. Вскоре после смерти Ринана русский философ Алексей Гиляров писал о его мировоззрении. Оно представляет собой красноречивое свидетельство современной анархии и смуты мысли. Живую картину умственной болезни, которая постигла конец XIX века. Геляров. Предсмертные мысли XIX века во Франции. Первоначальный план книги был разрушен посещением Палестины. На холмах Галилеи, у берегов Голубого Генесаретского озера, на узких улочках Иерусалима писателю словно открылось Пятое Евангелие, Это была подлинная реальность, незримо более живая, чем идеи. Сказания евангелистов стали конкретными, ощутимыми картинами. Иринан поспешил прямо в дороге запечатлеть их. В ливанском селении Хазир очерк был почти окончен. Он даже отдаленно не походил на тяжеловесные студии немцев. Вечерами он читал написанные сестре. Ей казалось, что они создают эту книгу вместе. Но Генрета не дождалась окончания работы брата. В сентябре оба они заболели тяжелой лихорадкой, и когда Ренан очнулся после многодневного забытья, он узнал, что сестра умерла. Горе его было беспредельным. Роковое известие смешалось с бредовыми видениями. Он, скептик, не хотел верить, что ее нет, «Нам неизвестно», — писал он тогда, — «отношение души к бесконечности. Но если, как все склоняет нас думать, сознание есть лишь мимолетная связь со Вселенной, связь, которая рано или поздно приводит нас в лоно Божие, то разве не для таких возвышенных душ существует бессмертие?» Ренан, моя сестра Генриэта. В памяти Генриетты Ренан и посвятил свою книгу, которая вышла в Париже в 1863 году. Книга имела шумный успех. Одни восторгались ею, другие выражали негодование. За полтора года она выдержала 13 изданий. Ее перевели на все европейские языки. Русские переводы смогли быть напечатаны лишь после 1905 года, когда смягчились цензурные условия. Затем последовали следующие тома «Истории происхождения христианства», «Апостолы» 1866 год, «Святой Павел и его миссия» 1867 год, «Антихрист» 1873, «Евангелие и второе поколение христианства» 1877, «Христианская церковь» 1879, «Марк Аврелий и конец античного мира», 1881 А с 1889 года Ренан начал печатать свою ветхозаветную пентологию «История израильского народа», последний том который был выпущен уже посмертно. Ренан умер в 1892 году. При жизни писатель пожал громкую славу. Его избрали профессором коллеж де Франс, С ним дружили многие деятели культуры, в том числе и русские, в частности Тургенев. Суждения о нем были противоречивыми. Богословы подвергали его резкой, и чаще всего справедливой критике. Владимир Соловьев, встретившись с Ренаном, отзывался о нем как о пустейшем врале. На юного Мережковского он произвел впечатление гения. В XX веке слава Ринана померкла. Даже во Франции многие стали о нем забывать. Стефан Цвейк рассказывает, как на его вопрос французскому моряку, знает ли он, кто такой Эрнест Ренан, именем которого назван корабль, тот ответил, наверное, генерал. Кроме трудов по истории и религии, Ренан написал множество работ по литературе, Критические и философские эссе, драмы, мемуары. Однако в культурном наследии Франции он остался прежде всего автором жизни Иисуса. Что же находит читатель в этой книге? Построена она как историческое повествование, но несет в себе все признаки романа. Многочисленные ссылки на источники, глубокое знание евангельской эпохи не могут скрыть этого от читателей. Ринан даже не удержался и в конце поместил главу «Судьба врагов Иисуса», совсем как в классическом романе. Рассказ захватывает взволнованным личностным отношением. Ринан – великолепный стилист. Его язык прозрачен. Ему присущ изящный лаконизм, он умел двумя-тремя словами создать запоминающийся образ, говорили даже о какой-то гипнотической силе его прозы. Как историк он обладал даром интуиции, способностью вживаться в прошлое, передавать его аромат. В кратком вступительном очерке к жизни Иисуса Ренан в целом признает достоверным евангельское повествование. Он даже защищает историческую надежность многих мест Иоаннова Евангелия, которые тогдашние критики третировали как «поздний вымысел». В этом смысле писатель куда ближе к точке зрения большинства современных ученых, чем иные скептики прошлого века. Пользуясь свидетельствами Иосифа Флавия и других источников, писатель блестяще воссоздает фон священных событий, Он не углубляется в бесконечный текстуальный анализ, как то делал Штраус, а подчиняет материал определенному четкому сценарию. Суть его – трагическая неудача Иисуса, которая каким-то непостижимым образом обернулась его духовной победой. Излюбленный художественный прием писателя – контрасты. Живописует цветущую Галилею северную часть Святой Земли, с ее садами и нивами, он умышленно противопоставляет ей суровый гористый юг, Иудею, пустынную и мрачную. В Галилее, как она видится ему, женщины и дети водили хороводы и пели песни, а в Иудеи обитали угрюмые фанатики, черствые знатоки уставов. В изображении Иисуса Назарянина Ринан вдохновляется не столько Евангелием, сколько слащавыми полотнами его родственника Ари Шеффера. Его Иисус — это юноша, выросший в упоительной среде Севера. Он чист, наивен, полон нежности и снисходительности к людям. Он проповедует счастливое царство добрых бедняков, безоблачную религию сердца, веру в благого Небесного Отца. По выражению писателя, это был чистый культ, религия без священников и без обрядности, всецело основанная на влечении сердца, на подражании Богу. В течение года, пишет Ринан, Бог поистине обитал на земле. Для подтверждения своей мысли он относит к раннему галилейскому периоду жизни Иисусовой все те изречения Евангелия, которые кажутся ему светлыми и радостными, в их числе и Нагорная проповедь. Писатель не хочет даже замечать тех суровых нот, которые ей присущи, ведь именно в Нагорной проповеди сказано о гонимых за правду, о преследованиях и поношениях, о строгих этических требованиях, которые предъявляет весть Христова людям. Сентиментальная окраска галилейских речей – Есть фикция, это лишь часть сценария Ринана. Но вот идиллия прервана. Чарующий учитель столкнулся с грозным иудейским пустынником, Иоанном Крестителем. Он-то якобы и внес смущение в сердце Иисуса. После этой встречи проповедник радости и любви задумал покорять мир более энергично. Он становится резким, нетерпимым, запальчивым, вступает в споры с учеными, совершает мнимые чудеса или позволяет толпе верить в них, выдвигает странные притязания и, наконец, идет в Иудею, чтобы начать борьбу с темным царством фарисеев. Это уже не тот первый нежный Иисус Галилеи, а мрачный гигант, подавивший второго. И виной всему Иоанн Креститель, Между тем, евангелисты единодушно свидетельствуют, что встреча с Иоанном произошла прежде, чем Иисус начал проповедовать в Галилее. Но Ринан это мало беспокоит. Собственный сценарий дороже ему любого источника. Итак, все кончается трагической развязкой. Сцену Голгофы Ринан заканчивает пенегириком который, если помнить о его взглядах, звучит вполне двусмысленно, даже иронично. «Покойся же отныне в славе своей, благородный учитель, твой подвиг совершен, незыблема божественность твоя, да не смущается дух твой, никакая роковая ошибка не разрушит вовек воздвигнутое тобою здание». И так далее в таком же духе. Иные простодушные читатели принимали подобные хвалы за чистую монету, не замечая, что все это пустая, лишенная смысла риторика, ибо чем было восхищаться, кого изобразил французский билетрист? Слабого, незадачливого человека, легко подверженного влияниям, ослепленного иллюзиями и наивными доктринами давно прошедших дней, человека, готового на невинные обманы полного постоянных колебаний и внутренних противоречий. Суть его учения — набор сентиментальных банальностей во вкусе парижских мещан. Сочные картины природы и эпохи не спасают положение. Рама великолепная, полотно интересное, но в центре его фигура в сущности жалкая. Невозможно себе представить, чтобы герой этого романа положил начало великой мировой религии, изменившей ход истории. А чего стоит суждение Ринана о таинственных пасхальных событиях? Оказывается, все дело в Марии Магдалине, о которой известно очень мало. Страсть галлюцинирующей женщины дает миру воскресшего Бога, патетически восклицает Ринанн. Но разве мало было в прошлом и настоящем галлюцинирующих женщин? Разве не знал Ринан, что самое раннее свидетельство о воскресении в первом послании к Коринфянам говорит о Петре и Иакове, а о Магдалине вовсе не упоминает? И, наконец, главное. Разве мало было в Галилее молодых энтузиастов, которые имели нежную душу и детскую веру? Как же случилось, что именно в евангельских событиях берет свой исток вселенская река христианства? Да, Ренан хотел создать не свод дотошных мудрствований над текстами, а живой образ, и образ был создан, но вымышленный, и вымышленный неудачно. Повинно в этом не чутье историка и не талант писателя, а то смутное путанное мировоззрение, которое владело Ринаном. В сравнении с этой коренной неудачей отступают на второй план всевозможные фантазии, наполняющие книгу. И о роковой роли Крестителя, и о перемене в настроении Христа, и о многом другом. Еще в 1857 году Ренан писал, что историки должны подходить к жизни Христа с таким же благоговением, как старинные мастера к картинам на евангельский сюжет. Но на практике он превратил этот призыв в фарс. Это видно хотя бы из трактовки Ринаном гефсиманской молитвы спасителя в час его смертельной скорби. Она истолкована в книге, по меньшей мере, Тривиально, если не кощунственно. За каждым словом здесь сквозит одна единственная мысль. Он человек. Он просто человек. Он такой же человек, как мы, не более. И этого было достаточно, чтобы опошлить, сделать элементарным и плоским трагическое и священное. Ринан хотел объяснить происхождение христианства с чисто рациональной точки зрения, но ничего не объяснил. Ведь христианство родилось не из моральных сентенций. Таких сентенций мы можем в избытке найти у философа Синеки, современника евангельских событий, и у других мудрецов древности. Неповторимым является само свидетельство Христа которое Ренан пытается отрицать. Наука не может ни опровергнуть, ни подтвердить этого самосвидетельства Иисусова. Здесь в свои права вступает вера. Но то, что любой историк находит в Евангелиях, противоречит концепции обоснователей христианства как религиозным моралисте. Он говорит о себе как о единственном Сыне Небесного Отца. Уже в Нагорной проповеди Он властно изменяет и даже отменяет заповеди закона, дарованного Богом. Он говорит не об отвлеченной истине, которую постиг, а как сама истина. Христос не говорит подобно пророку, сознающему себя несовершенным и немощным проводником высшей воли, а как воплощение этой воли. В этом факте, основанном на древнейших документах, заключена самая суть веры Церкви – во Христа как Бога-человека. Его самосвидетельство, по словам русского историка и философа Трубецкого, не продукт, а начало христианства. И современная наука имеет в нем оплот, который никакая критика разрушить не может. Трубецкое учение о Логосе в его истории. Вычеркивая его из своей реконструкции, Ринан был обречен создать искаженную, исторически несостоятельную картину. Но этого мало. Уникальность личности Христа была осознана учениками не только из его слов и дел. Ее подтвердила тайна «Воскресения», Именно с нее и начинается настоящая история христианства. Предоставим скептикам объяснять эту тайну обычными земными причинами. Задумываемся лишь над тем, можно ли считать жизнь и личность Иисуса Назарянина обычной. Почему верили, что ни Моисей, ни Будда, ни Сократ восстали из мертвых, а он один во всей истории человечества? Не пустой гроб и не фантазии возбужденных женщин тому причина. Будь это так, энтузиазм погас бы столь же быстро, как вспыхнул. Но явление воскресшего мощным импульсом пробудили испуганных учеников, которые внезапно стали смелыми вестниками Евангелия, которому предстояло победить языческий мир. Апостол Павел не видел пустого гроба не знал Марии Магдалины. Ему самому явился распятый и воскресший, когда он шел в Дамаск с намерением преследовать учеников Иисусовых. Все это осталось за пределами понимания Ринана, который пытался втиснуть непостижимое бытие в тесные рамки здравого смысла. Давно известно, что отрицательный опыт тоже опыт и немаловажный. Книга «Жизнь Иисуса» – яркий тому пример. Но в истории литературы значение книги Ренана имеет и положительный аспект. Напомню. Христианство всегда исповедовало, что человечность Иисусова была не призрачной, а вполне реальной, подлинной. Однако церковные писатели, которые брались за евангельскую тему, нередко как бы забывали об этом. В результате живое человеческое лицо Бога-человека растворялось в его божественности. Толковали его слова как слово Божие, но оставляли в стороне его конкретную земную индивидуальность, вписанную в контекст земной истории. Ринан стал одним из первых, кто попытался восполнить этот пробел – И пусть его постигла неудача, множество христианских писателей и ученых использовали его опыт. По определению русского богослова Митрофана Муретова, Ренан создал особый жанр в литературе на библейские темы, жанр, который он определил как художественно-исторический. Правда, Альберт Швейцер, известный философ и врач, подверг в начале нашего века этот жанр резкой критики, но он невольно доказал его жизненность, написав собственную интерпретацию евангельской истории. И после Швейцера подобные опыты продолжаются в литературе, исторической науке и даже в театре и кинематографе. Сейчас... Ренанова «Жизнь Иисуса» снова переиздана в русском переводе. Хотелось бы, чтобы наши читатели восприняли эту книгу не как достоверное изложение евангельской истории, а прежде всего как факт французской литературы середины прошлого века. Но, кроме того, подобно романам Булгакова, Айтматова, Домбровского, книга может заставить многих задуматься. Что же в действительности представляет собой эта таинственная личность, перед которой склоняются сегодня миллионы людей? Ответ на это нужно искать не у Ринана, не в романах, а в самом Евангелии. Для тех, кто подойдет к нему с открытым сердцем и разумом, оно станет не просто интересным чтением, а встречей, которая может изменить Всю жизнь. Отец Александр Мень. Праведной душе сестры моей Генриетты, скончавшейся в Библосе 24 сентября 1861 года. Помнишь ли ты, что покоишься ныне в лоне Господа? Те долгие газирские дни, когда наедине с тобою я писала эти строки, вдохновленные местностями, которые мы посещали вместе. В молчании рядом со мной ты перечитывал каждую страницу и переписывала ее, едва оконченную, а море, села, враги и горы стлались у наших ног. Когда спадала тягота дневного света и зажигался бесчисленный рой звезд, твои вопросы, тонкие и чуткие, твои осторожные сомнения, возвращали меня к высокому предмету наших общих дум. Ты как-то сказала мне, что ты будешь любить эту книгу, потому что она создавалась нами вместе и потому еще, что она тебе по сердцу. Хотя порою... Ограниченность суждений легкомысленной толпы тебя страшила за нее. Ты всегда была убеждена, что души истинно верующей когда-нибудь ее полюбят. Среди этих тихих размышлений смерть коснулась нас обоих своим крылом, тяжелое лихорадочное забытье объяло нас в один и тот же час, и я очнулся один». Ты покоишься в земле Адониса у священного Библоса и святых вод, куда жены древних мистерий приходили проливать слезы. Открой же мне, мой добрый гений, мне, которого ты так любила, те истины, что властвуют над смертью, гонят страх ее и заставляют почти любить ее. Предисловие автора к 13 тринадцатому изданию. Двенадцать первых изданий настоящего сочинения различаются между собой лишь весьма незначительными изменениями. Настоящее же издание, наоборот, вновь пересмотрено и исправлено с величайшей тщательностью. В продолжении четырех лет, прошедших со времени появления этой книги, я не переставал трудиться над ее усовершенствованием. Вызванные ею многочисленные критические отзывы до известной степени облегчали мне эту задачу. Из них я прочел все, имеющее сколько-нибудь серьезное значение, и по совести могу сказать, что встречавшиеся в них оскорбительные и клеветнические выходки ни разу не помешали мне воспользоваться теми дельными замечаниями, какие я мог найти в этих статьях. Я все взвесил и все проверил. Если в некоторых случаях высказано было удивление, что я не ответил на упреки, предъявленные мне с крайнюю уверенностью, как будто бы дело шло об ошибках, не подлежащих никакому сомнению, то произошло это не потому, что я не обратил внимания на эти упреки, а потому что я не мог с ними согласиться. В подобных случаях я обыкновенно приводил в примечаниях тексты или соображения, вследствие которых я не мог изменить своего прежнего мнения или же старался незначительным изменением в изложении показать, в чем заключалась ошибка моих противников. Для того, чтобы вполне и подробно опровергнуть все вызванные моим трудом обвинения, мне пришлось бы втрое или вчетверо увеличить объем своей книги, Пришлось бы повторять вещи, уже давно известные даже и на французском языке, пускаться в религиозную полемику, чего я никогда не делаю. Я пишу для того, чтобы предложить свои идеи вниманию людей, ищущих истины. Что касается тех людей, которые в интересах своих верований желают представить меня невеждою, человеком заблуждающимся или недобросовестным, то я вовсе не имею намерения заставить их переменить свои убеждения. Если эти убеждения необходимы для спокойствия нескольких благочестивых людей, поистине совестно было бы нарушать их спокойствие. Притом, если бы я вступил в полемику, то она чаще всего должна была бы касаться вопросов посторонних для исторической критики. Направленные против меня возражения исходили с двух противоположных сторон – одни из этих возражений делались людьми свободомыслящими неверующими в сверхъестественное а следовательно и в бога вдохновенность священного писания или богословами либеральной протестантской школы достигшими столь широкого разумения догматов что рационалисту очень легко с ними согласиться этого рода противники стоят на одной и той же почве Мы исходим из одних и тех же общих начал и можем вести спор по правилам, принятым в отношении всех вопросов – исторических, филологических и археологических. Что же касается тех опровержений моей книги, гораздо более многочисленных, которые делались правоверными богословами, католическими или протестантскими, верующими в сверхъестественное и в священный характер книг Ветхого и Нового Заветов, то все они заключают в себе основное недоразумение. Если признавать действительность чудес, то моя книга является не более как сплетением заблуждений. Если Евангелие Суть книги Бога боговдохновенной и, следовательно, буквально истинной от начала до конца, то мне следовало ограничиться только соединением вырезок из четырех текстов, как делают составители библейских гармоний, невзирая на то, что с помощью такого приема составилось бы очень странное и противоречивое целое. Если же наоборот чудеса недопустимы, то я был прав, рассматривая книги, содержащие в себе рассказы о чудесах, как историю в соединении с вымыслом, как легенды, полные неточностей, ошибок и систематической предвзятости. Если Евангелие – такие же книги, как и все прочие, то я имел право отнестись к ним так же, как эллинист, арабист или индианист относится относятся, К изучаемым ими легендарным документам. Критика не знает непогрешимых текстов. Ее первое основное начало заключается в допущении возможности ошибки в изучаемом тексте. Меня нельзя обвинить в скептицизме, напротив меня следует причислить критикам умеренным, так как я вместо того, чтобы отвергнуть целиком документы, опороченные таким количеством примесей, стараюсь с помощью тонких сопоставлений извлечь из них некоторые исторические данные. И пусть не говорят, что такая постановка вопроса неправильна в своем исходном пункте, что мы предполагаем априори то, что нуждается еще в подробном доказательстве, а именно, что чудеса, о которых повествуются в Евангелиях, не имели места в действительности, и что Евангелие не суть книги, написанные с участием божества. Эти два отрицательных положения являются для нас не результатом исследования, а предшествуют самому исследованию. Они проистекают из опыта, который никогда не был опровергнут. Чудеса принадлежат к таким явлениям, которых никогда не бывает. В них верят только легковерные люди – Нельзя указать ни одного чуда, которое произошло бы в присутствии свидетелей, действительно могущих его подтвердить. Никакое частное вмешательство божества в создании книги или в каком бы то ни было событии никогда не было доказано. Допуская существование сверхъестественного, мы тем самым становимся вне науки, допускаем такие объяснения, которые не имеют в себе ничего научного. Объяснения – которых не знают ни астроном, ни физик, ни химик, ни геолог, ни физиолог, и без которых должен также обходиться и историк. Мы отвергаем сверхъестественное по той же причине, которая заставляет нас отвергать существование кентавров или гиппогрифов. Причина это заключается в том, что их никто и никогда не видел». Я отвергаю чудеса, о которых повествуют евангелисты вовсе не потому, что мне предварительно доказано, что евангелисты не заслуживают безусловного доверия, но именно потому, что они повествуют о чудесах, я говорю, Евангелие — суть легенды, они могут содержать в себе нечто историческое, но, конечно, не все в них должно быть признано историей. Таким образом, правоверный богослов и рационалист, отрицающий сверхъестественное, не могут столковаться между собою в подобного рода вопросах. С точки зрения богословов, Евангелие и вообще библейские книги не имеют себе подобных. Это книги более исторические, чем самые лучшие истории, потому что они не заключают в себе никаких ошибок. Для рационалиста, наоборот, Евангелия являются лишь текстами, к которым следует применять общие правила критики. Мы относимся к ним так же, как арабисты относятся к Корану и хадисам, как индианисты относятся к ведам и буддийским священным книгам. Но разве арабисты считают Коран непогрешимым? Разве их обвиняют в искажении истории за то, что они иначе рассказывают о происхождении ислама, нежели мусульманские богословы? Разве индианисты считают "Лалита-Вистару" биографией? Как же можно сговориться между собой людям, исходящим из противоположных основных положений? Все правила критики предполагают, что подвергаемый исследованию документ имеет лишь относительную ценность, что этот документ может оказаться ошибочным и может быть заменен другим, лучшим. Убежденный в том, что все книги, завещенные нам прошлыми веками, — суть дела рук человеческих, светский ученый — не затрудняется отрицательно относиться к текстам, когда эти тексты друг другу противоречат, когда они повествуют о вещах нелепых или формально опровергаемых более достоверными свидетельствами. Правоверный богослов, наоборот, заранее уверен, что в священных книгах нет ни ошибок, ни противоречий, и поэтому употребляет самые насильственные приемы, прибегает к самым отчаянным способам, чтобы найти выход, из-за Правоверное истолкование священного писания представляет сплетение всевозможных тонкостей. Одна тонкость, взятая в отдельности, может быть и справедливую, но тысячи тонкостей все вместе не могут быть верны. Если бы у Тацита или у Полибия нашлись такие же очевидные ошибки, какие находятся у апостола Луки в отношении к Квериния и Февды, то мы сказали бы, что Тацит и Полибий просто ошиблись. Но суждения, которые не имели бы места, если бы дело шло о греческой или римской литературе, и предположения, которые никогда не пришли бы в голову Буассонаду или даже Ролену, считаются вполне допустимыми, когда нужно оправдать показания священной книги. Таким образом... Неправильность в отношении исходного пункта рассуждений допускает именно правоверный богослов, упрекающий рационалиста в искажении истории за то, что тот не следует дословно документам, признаваемым правоверными за священный. Из того, что о данном факте написано в книге, еще не следует, что этот факт верен. О чудесах Магомета написано не меньше, чем о чудесах Иисуса, а арабские жизнеописания Магомета, как, например, Ибн Гишама, конечно, имеют исторический характер в гораздо большей степени, нежели Евангелие, но разве мы по этой причине допускаем существование чудес Магомета? Мы следуем Ибн Гишаму с большим или меньшим доверием в тех случаях, когда не видим причин от него отступать – Но когда он начинает рассказывать вещи совершенно невероятные, мы немало не затрудняемся его оставить. Нет сомнения, что если бы у нас было четыре жизнеописания Будды, частью баснословной, и также несогласимые между собой, как и четыре Евангелия, и если бы какой-нибудь ученый попытался освободить эти четыре буддийских повествования от заключающихся в них противоречий, то этого ученого – не стали бы упрекать в искажении текстов. Напротив, нашли бы вполне правильным, что он старается согласовать, противоречивые друг другу места рассказа, что он ищет некоторого компромисса, чего-то вроде среднего повествования, которое не заключало бы в себе ничего невозможного и в котором Противоречивые показания были бы взаимно уравновешены с, возможно, меньшей степенью насильственности в объяснениях. И если бы после такой работы буддисты стали кричать о лживости, об искажении истории, то мы имели бы право им ответить. Здесь дело идет вовсе не об истории, и если допущены уклонения от ваших текстов, то виною этому сами же тексты, в которых описываются вещи совершенно невероятные и притом в противоречивом изложении. Основой всех споров о подобных предметах является вопрос о сверхъестественном. Если чудеса, так же как и боговдохновенность известных книг действительно существуют, то наш метод должен быть совершенно отвергнут. Если же вера в чудеса и в Бога вдохновенность книг не имеет реального основания, то наш метод правилен. Но вопрос о сверхъестественном разрешается для нас с полной уверенностью уже одним тем соображением, что нет никакого основания верить таким вещам, которые не имеют ни малейшего подтверждения в опыте. Мы не верим в чудеса, как не верим в привидения, в дьявола, в колдовство, в астрологию. Имеем ли мы надобность подробно опровергать длинное рассуждение какого-нибудь астролога для того, чтобы с уверенностью сказать, что небесные светила не имеют влияния на человеческие события? Конечно, нет. Для этого достаточно только одного опыта, хотя и отрицательного, но не менее доказательного, чем самые лучшие прямые доказательства, а именно, что это влияние никогда не было удостоверено. Мы вовсе не хотим отрицать научных заслуг богословов «Избави Бог». Исследование и установление текстов, служащих документами для нашей истории, было именно делом богословов, нередко и правоверных, а критическая работа была делом богословов либеральных. Но есть один путь, на который богослов никогда не вступит. Именно путь историка. История – по самому своему существу беспристрастно. Историк заботится только об искусстве и об истине, две вещи нераздельные, так как искусство хранит в себе тайну самых заветных законов истины. У богослова же есть свой особый интерес в его догматах. Сокращайте эти догматы как хотите, они все-таки остаются невыносимой тягостью для художника и критика. Правоверного богослова можно уподобить птице в клетке. Всякое движение в настоящем смысле этого слова ему недоступно. Либеральный богослов похож на птицу с подрезанными крыльями. Вы думаете, что эта птица вполне свободна? Так оно и есть на самом деле. Но только до тех пор, пока ей не надо лететь. А понадобилось ей лететь, и вы сейчас же увидите, что она не может свободно держаться в воздухе. Скажем смело. Критические исследования, относящиеся к происхождению христианства, будут завершены только тогда, когда они будут производиться в духе совершенно светском, по методу эллинистов, арабистов, санскритологов, людей чуждых всякого богословия, которые не стремятся ни поучать, ни производить скандал, ни защищать догматы, ни опровергать их. Смею сказать, что я день и ночь размышлял над этими вопросами, которые должны были быть обсуждаемы без всяких предрассудков, кроме предрассудков, составляющих самую сущность разума. Важнейшим из этих вопросов, без сомнения, является вопрос об историческом значении четвертого Евангелия. Люди, не изменявшие своего мнения о подобных задачах, заставляют думать, что они не поняли всей их трудности – Суждения, высказанные об этом Евангелии, можно разделить на четыре категории, сущность которых в кратких словах сводится к следующему. Мнение первое. Четвертое Евангелие написано апостолом Иоанном, сыном Завидеевым. Описанные в этом Евангелии факты все верны. Речи, вложенные автором в уста Иисуса, были действительно произнесены Иисусом. Это мнение правоверное. С точки зрения рациональной критики она совершенно недопустима. Мнение второе. Четвертое Евангелие в существе принадлежит апостолу Иоанну, хотя оно могло быть редактировано и исправлено его учениками. Факты, о которых повествуются в этом Евангелии, взяты непосредственно из близких к Иисусу преданий. Речи часто являются свободным сочинением, выражающим только то, как автор разумел дух учения Иисуса. Это мнение Эвальда, а также с некоторыми изменениями Люке Вейсе Рейса. Этому же мнению следовал и я в первом издании настоящего сочинения. Мнение третье. Четвертое Евангелие не есть произведение апостола Иоанна, оно приписано ему кем-либо из его учеников около сотого года от Рождества Христова. Речи почти целиком выдуманы, но повествовательная часть заключает в себе драгоценные предания, отчасти восходящие ко временам апостола Иоанна. Это мнение ведь Зеккера и Мишеля Николя, разделяемое в настоящее время и мною. Мнение четвертое. Четвертое Евангелие ни в каком смысле не принадлежит апостолу Иоанну. Ни в повествовательной своей части, ни в отношении приводимых им речей оно не представляет сочинение исторического. Это создание воображения, отчасти же аллегорическое сочинение, написанное около 150 -го года от Рождества Христова – В котором автор поставил себе целью не рассказать действительную жизнь Иисуса, а только развить то понятие об Иисусе, которое он себе составил. Таково, с некоторыми вариантами, мнение Баура, Швеглера, Штрауса, Целлера, Фолькмара, Гильгенфельда, Шенкеля, Шольтена, Равилля. Я не могу всецело присоединиться к этой радикальной группе. Я все-таки думаю, что четвертое Евангелие находится в реальной связи с апостолом Иоанном и что оно было написано в конце первого века. Я должен, однако, сознаться, что в некоторых местах первой редакции своего труда я слишком склонен был утверждать его подлинность. В настоящее время некоторые доводы, на которых я тогда настаивал, представляются мне уже менее убедительными. Так я теперь уже не думаю, что святой Юстин придавал четвертому Евангелию в ряду апостольских записок одинаковое значение с синоптиками».